Ненависть Святой Августин говорил «Гнев порождает ненависть, ненависть рождает боль и страх». Гёте утверждал, что ненависть, словно могильный камень, тяжелым грузом давит на сердце и душит любую радость. Ненависть – это антипатия и отвращение к чему-либо или к кому-либо, кому желают зла. Ее можно назвать моральной болезнью, присущей подавляющей части человечества. Так же, как зависть и ревность, ненависть крайне заразна и поражает слабовольных. Сильная ненависть, как и любая экзальтация чувств, представляет собой извращенное проявление сексуальности, которая обладает разрушительным свойством. Эмоция той же интенсивности, но направленная на созидание, позволила Микеланджело расписать сикстинскую капеллу и создать удивительные творения. Сексуальная энергия может распределяться в трех направлениях. Самые распространенная – это ее репродуктивная функция. Кроме того, она может быть сублимирована и превращена в мотивирующую силу для развития духовности и искусств. В самом низком проявлении она может быть извращена и использовано под видом ненависти или садизма. Большинство из тех, кто испытывает ненависть, садисты, достигающие длительного психологического оргазма за счет выплескивания своих извращенных эротических чувств. Этим объясняется повторяющаяся интенсивность таких страстей, как ненависть, ревность, насилие и сложность в установлении контроля над ними. Человек, испытывающий интенсивные чувства, излучает сильный животный магнетизм. Поэтому ненависть – разрушительное чувство, при котором магнетизм приобретает разрушительный импульс. Древние самураи могли заранее и на определенном расстоянии улавливать то, что они называли воздухом убийства, то есть намерение убить, происходящее со стороны тех, кто собирался их атаковать. Поэтому трудно было застать самурая врасплох. Конечно, такой способности нет у обычных людей. Она – результат долгих тренировок. Тот, кто хотел уничтожить самурая, излучал разрушительный магнетизм, который можно назвать воздухом убийства. Намерения, чувства и страсти насыщают биомагнетизм человека позитивным или негативным зарядом. И это не метафизическое, а обычное явление, такое же, как сохранение информации на дискете или на жестком диске компьютера. Ненавидящий архивирует разрушительные вибрации в личном магнетизме и в жизненных полях, проецируя негативную энергию на человека или на все, что ненавидит. Накопившаяся ненависть вредит прежде всего самому человеку, поскольку это разрушительное и негативное чувство вносит беспорядок, распыляет и загрязняет жизненные поля, значительно нарушая его здоровье. Многие тяжелые болезни возникают именно из-за переполняющей человека ненависти. Обида, ненависть, зависть и жажда уничтожения составляют деструктивные и дисгармоничные ноты излучения нашей психики, которые действуют как агенты смерти в клетках тела разрушительное влияние негативных эмоций уже признано медициной, и некоторые ученые согласны с тем, что все болезни зависят от психосоматического фактора. Например, было замечено, что восстановление после операции у веселых и гармоничных людей в любящей семье происходит намного быстрее, чем у одиноких, полных горечи и ненависти. С глаз не суеверие, а природное явление связанные с биомагнетизмом, излучаемым глазами человека, подверженного зависти или ненависти. С глаз способен оказать негативное или разрушительное влияние на живые существа. Некоторые взгляды усмиряют и успокаивают, а другие парализуют, беспокоят или портят настроение. Мы очень мало знаем о том, что скрывается в глазах человека, но пословица гласит: "Глаза зеркало души когда мы смотрим в глаза человеку, то чувствуем контакт с его сокровенной частью, и она нам нравится или не нравится в зависимости от того гармония или дисгармония накоплена в магнетизме его тела. Мы ощущаем это только в моменты, когда чувства обострены. влюбленные не устают смотреть друг другу в глаза. Подобное наслаждение объясняется тем, что они делятся своими магнитными потоками. Стрела Купидона — символ магнитного излучения, которое направлено на человека противоположного пола, а тот, очарованный блаженством, отдается во власть притяжения. Во времена Месмера гипноз был известен под названием магнетизация и считалось, что он ею и вызывается. Возможно, обычай рукопожатия возник, когда интуиция людей была хорошо развита и через руку можно было почувствовать магнетизм другого и определить, друг это или враг. Исполненный ненависти человек излучает магнетизм, насыщенный вибрациями смерти и разрушения. Ненависть превращается в источник вибраций, которые воспринимаются другими людьми и проникают в магнитные потоки их тел разрушительно влияя на жизненные, интеллектуальные и эмоциональные центры. Человек, которого ненавидит, начнет испытывать депрессию, апатию, печаль и возненавидит то, что его раньше никогда не беспокоило. Ненависть заразна, как и большинство других вредных привычек. Именно поэтому они так быстро распространяются. Ненависть – это грубое нарушение морали. Она угрожает жизни людей воспринимающих ее смертоносный магнетизм и может негативно влиять на их психическое и биологическое здоровье при этом истинная причина проблем и заболеваний как правило остается неизвестной человек испытывающий ненависть сам себя наказывает негативная страсть становится частью его клеток меняется его тело выражение лица происходит ряд ментальных и физических отклонений Есть люди, которые с годами не улучшают свое поведение, а ухудшают, становясь все более циничными и агрессивными. Нечестная интерпретация обстоятельств своей жизни загрязняет их чувства, поскольку они обвиняют в собственном несчастье и невезении других людей, группы или организации, хотя ответственность лежит на них самих. Человек, отравленный ненавистью и горечью, обретает бессознательную привычку действовать как хмелион. При помощи сложных рационализаций он находит причины для возложения вины на кого-то еще, лишь бы не видеть или скрыть собственные недостатки и слабости. Как только человек убеждает себя в невиновности, он дает волю ненависти и агрессии, вновь и вновь испытывая эмоциональный оргазм извращенного удовольствия. Интенсивность такого ощущения формирует в нем зависимость, и обычно он прибегает к повторению подобного механизма для удовлетворения своей извращенной потребности. Ненависть, так же как и зависть, это грех, направленный против всех форм жизни, сурово наказуемой природой, возвращающий это злонамеренное проявление чувств. Важно понимать, сам ли человек выбрал такое поведение, или его волей завладела непреодолимая сила. Думаю, человек все-таки сам выбирает, быть слабым или сильным. Слабый впитывает порог как губка, укрепляя свою позицию жертвы и остается бессильным перед вредными привычками. Кроме того, он удовлетворяет свои мазохистские фантазии, считая себя немощным и несчастным, неспособным избавиться от захватившей его чуждой силы. Тот же, кто решил быть сильным и закалил свой характер, может противостоять соблазну притягивающих пороков. Когда мы в опасности, есть только две возможности – бежать или нападать. В случае бегства человек отрицает опасную ситуацию, физическую или ментальную, или избегает ее. Агрессия может рассматриваться в своем низшем значении как физическое нападение, но в более возвышенной интерпретации она является активной способностью противостоять стрессу, проблемам или угрозам повседневной жизни. Эти два пути, бегство и нападение, соответственно символизируются Танатосом, силой смерти, и Эросом, силой жизни. Эрос, греческое слово, означающее любовь. Фрейд использовал его в своей теории, обозначая им совокупность импульсов жизни, в противоположность импульсам смерти. Некоторые выбирают танатос и бегут от истины, ответственности, добродетели, добра и любви, прячась в глубинах своего разума. Они всегда оправдывают свои ошибки, пороки и недостатки, обвиняют других, принимают роль жертвы, лишь бы не запятнать свой имидж. Человек сам выбирает либо играть роль жертвы, либо стать взрослым, зрелым и ответственным. Конечно, бывают и настоящие жертвы. Однако подавляющая часть человечества не имеет никаких оснований называть себя так. Предпочтение роли жертвы имеет садомазохистскую природу и в психоанализе означает желание вернуться в материнскую утробу. Это саморазрушительный импульс, ведущий человека к страданию и боли. Те же, кто избирает светлый путь жизни, никогда не считают себя жертвами поскольку осознают, что способны противостоять трудным и опасным ситуациям, используя контролируемую агрессию в виде силы, подчиненной я. Наше существование – сплошная череда проблем, и важно понять, что это нормально, это неотъемлемая часть жизни. Тот, кто считает себя жертвой, может поверить, что является объектом какой-то большой несправедливости, и легко впадает в обиду, которая со временем превращается в ненависть. Я уверен, что каждый добровольно выбирает роль либо слабого, либо сильного человека. И выбор этот зависит от того, хочет человек открыться перед жизнью и смело встретить ее, или предпочитает избегать тяжелых усилий, необходимых для приспособления к внешней реальности, которая находится вне его контроля и постепенно становится все более сложной и проблематичной. Думаю, большинство тех, кто выглядит слабым, в действительности совершенные лентяи. Они выбрали такой тип поведения, чтобы прикладывать минимальные усилия в жизни и искусно манипулировать собственными и чужими эмоциями. Они просто бездельники, которые хотят казаться слабыми и этим пробудить сострадание и избежать ответственности. Сильными я называю тех, кто имеет твердый характер и волю, закаленные при помощи соответствующей самодисциплины, и кто смело идет навстречу повседневным конфликтам. Они любят жизнь, живут с радостью, позитивно, творчески. Вместо того, чтобы избегать проблем, встречают их лицом к лицу, сохраняя внутреннюю гармонию и равновесие. Такая позиция служит хорошим началом для достижения счастья. Существует еще более страшный грех, чем испытывать кому-то ненависть. Этот грех сеет ненависть в толпе, которая всегда невероятно восприимчива к манипуляциям. Такое действие можно сравнить с преднамеренным заражением массы людей своей болезнью, усиливая ее до такой степени, что в результате заражается семья человека, а затем и вся страна, что приводит к эскалации смерти и разрушения фернандес де ламора называл некоторых политических агитаторов инженерами зависти поскольку их деятельность состояла исключительно в заражении людских умов ядом ненависти и зависти поразившим целые народы. Попадая в мозг, этот яд становится автономной информацией, неподвластной «я», которая полностью контролирует поведение человека, превращая его в обиженного на весь мир. И не потому, что у него есть для этого причины, а в результате воздействия этого ментального яда. Как только такая необоснованная обида овладевает всем народом, страна обречена поскольку людьми движет уже не конструктивная управляющая сила, а разрушительная и слепая. Именно это случилось во Франции, которая утонула в крови революции, когда под ножом гильотины погибли даже некоторые из зачинщиков самого переворота. Народ, зараженный вирусом зависти и обиды, может бесконечно оставаться в плохом экономическом состоянии, поскольку завидовать означает бессознательно выбрать в жизни подчиненную позицию, а так как завидовать можно лишь тем, чье положение выше, то человек неизбежно ставит себя ниже того, кому завидует. Завидуют лишь тем, кто каким-либо образом превосходит нас, а постоянно завистливо смотреть снизу вверх означает находиться внизу и постоянно пребывать там. Как говорится, кто посеет ветер, пожнет бурю. Это верно, и в свое время последствия неправильных действий людей неизбежно падут на их же головы. У природы есть своя мораль, и в соответствии с ее законами человек всегда платит за свои поступки. Избежать этого невозможно. Обычно мы не замечаем подобной закономерности, потому что время природы течет намного медленнее, чем время человека. Возможно, поэтому наказание для некоторых наступает лишь после смерти. Согласно многим религиям, грешники, умирая, попадают в ад. Не нужно иметь глубоких знаний по физике, чтобы признать реальную возможность наличия ада, поскольку существуют параллельные реальности. Мы должны понять, что истинный грех состоит в нарушении не законов, произвольно принятых людьми, а законов природы, поддерживающих жизнь и вселенское равновесие. Грешить значит угрожать высшему порядку, поэтому неважно, является ли грешник верующим или нет, он все равно получит наказание. Яблоко падает на землю независимо от веры человека в силу гравитации. Истинная мораль – это совокупность законов природы, которые человек должен мудро применить к своей жизни. Это не набор запретов и рекомендаций, составленных людьми, имеющими доброе намерение, но не знакомыми с законами природы. Мы должны осознать, что живем в природе и не являемся ее хозяевами, как нескромно считают многие гордецы. Наша любимая планета Земля всего лишь маленькая клетка огромного макрокосмоса. Представьте, что было бы, если бы одна из клеток нашего тела стала считать себя его хозяйкой, нарушала биологический порядок, нападая на другие клетки и разрушая их, отбирая питание или настраивая против центрального управления мозга. Нечто подобное происходит, когда люди нарушают мораль. Они не признают голографическую структуру жизни, не осознают, что Вселенная – единое тело, в котором все живые существа влияют друг на друга посредством тонких связей. Они также не понимают, что нанося вред другим, разрушают самих себя. Не делай другим того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе. Это не только красивая фраза, но выражение вселенского голографического принципа: всё в одном и один во всем». Каждая клетка нашего тела обладает памятью обо всем организме. Каждая частичка вселенной является отражением всеобщей структуры. Пока люди считают, что правила поведения являются предпочтениями определенных моралистов и каждый может вести себя так, как ему хочется, нет надежды на высокоморальное поведение человека. Возвращаясь к теме ненависти, заметим, это чувство вызывает желание уничтожить все что по какой-то причине нас беспокоит или нам не нравится. При этом вполне возможно, что предмет ненависти не является плохим или извращенным. Ненависть, зависть и жажда разрушения всегда были основной движущей силой революции. Часто неприязнь, которую мы испытываем к отдельным людям, обусловлена тем, что мы видим в них не очень приятное для нас собственное отражение, или тем, что какой-то человек лучше нас. Поскольку тем самым проявляется наша незначительность, мы бессознательно пытаемся запятнать его имидж. Это же является причиной ярости и отвращения толпы к чистым и совершенным людям, которые, как моральное зеркало, отражают посредственность большинства. Толпа обычно предпочитает людей физически ущербных, посредственных, слабых или больных, отвергая тех, кто является внутренне и внешне гармоничным. Электорат обычно выбирает лидеров, исходя из своего среднего уровня, отражающего внутренние качества и степень духовного развития избирателей, и только в редких случаях избирают кого-то, имеющего более высокий уровень. Заметим, что познавательная способность человека никогда не превышает уровень его духовного сознания. Поэтому толпа, как конкретное отражение посредственности, не способна распознать великих людей и чаще, чем следовало бы, подчиняется хамам. Невежественные люди не в состоянии оценить мудрецов, но мудрец может распознать невежду. Самое большое невежество состоит не в недостатке научной информации, а в незнании собственной сущности, внутреннего мира и высших состояний сознания. Обсуждаемая тема, как слепое пятно в разуме тех, кого считают наиболее культурными и интеллектуальными, и подавляющее большинство людей относятся к ней с безразличием, насмешками или презрением. Хуже всего не безграмотность или низкий интеллектуальный коэффициент, а отсутствие сознания позволяющего постичь смысл всего. Способность постигать смысл не является врожденной. Она находится в латентном состоянии. Без нее человек только контейнер, простой архив автономной информации, не его я. Мы не понимаем до конца слов сэра Артура Эддингтона. Единственное, что можно изучать, содержание собственного сознания. Это утверждение очень важно для тех, кто лишен знаний и не контролирует свое сознание, не способен глубоко изучить внутреннюю и внешнюю реальность и понять, какова действительная ситуация людей, ошибочно называемых нормальными. Тот, кто спит, не видит бодрствующих, но бодрствующие всегда узнают спящих.